— Ты Зойкина знаешь? — спросил Сашка, деловито шмыгнув носом. — Ну, знаю, — сказал Антошин. — Может, приметил такого жильца, конопатого такого? Все у него лицо в ямках от оспы. Сам из себя такой худой, длинновязый, шляпа черная, пальто обратно тоже черное, шарф вокруг шеи носит зеленый, уши острые, приплюснутые к самой голове. Голова обратно тоже длинная, шатен, мочки на ушах средние. — Нет, вроде не примечал, — протянул Антошин и глянул на Сашку с особым любопытством, которое Сашка принял в выгодном для себя смысле. А это Антошин вспомнил, как утром за чаем Шурка стала болтать про какого-то Конопатова, который третий день проживает в Зойкиных меблерашках, а приехал в Москву, будто бы аж из Сибири, с каторги. Степан и Ефросинья перепугались, накричали на шурк, чтобы она про конопатого не болтала, а то еще с такой болтушкой беды не оберешься. Антошин в расспрос, конечно, не пустился, промолчал, будто это ему и вовсе не интересно. Но про себя подумал, а вдруг этот конопатый революционер? и ему очень захотелось встретиться с этим конопатом, поговорить с ним, с настоящим, живым и еще молодым борцом за народное дело на самой заре русского рабочего движения. — Нет, не примечал, — повторил он после коротенькой паузы. — А кто он такой? — Фамилия его тебе ни к чему, — перешел на шоп, Сашка, то и дело оглядываясь по сторонам. Ну, Розанов его фамилия, и имя ему Сергей Абрамович. «Известно тебе, кто он такой есть?» «Нет», — сказал Антоша, — «неизвестно». «Я ж тебе говорил, что неизвестно». «А кто он такой есть?» «А есть он», — торжественно отчеканил Сашка, «государственный преступник». «По отбытии срока наказания...» Следует к месту своего рождения. «Государственный преступник?» «А что это такое есть?» «Государственный преступник», — осведомился Антошин, с удовольствием входя в образ простоватого деревенского парня. «Вроде конокрада». «Конокрада, конокрада!» — с досадой передразнил его Сашка и уже совсем шепотом пояснил, делая круглые глаза против государя нашего императора бунтовал. Да ну! — в свою очередь сделал круглые глаза Антошин. Да разве против государя императора бунтуют? Ты меня не обманывай. Меня обманывать грех. Я круглый сирота. Че это люди против царя бунтовать будут? В каком таком смысле? С жиру бесится, вот и бунтуют. И конопатый тоже все с жиру В Бога не верует, вот и бунтовал. «Разве такому человеку можно позволять в Москве останавливаться?» — забеспокоился Антошин, вызвав снисходительную улыбку Сашки. «А вдруг он меня зарежет или тетю Фросю?» «Значит, можно. Временно. Не наше с тобой дело такие дела решать. На это начальство поставлено. Разрешили, значит, можно». — Ну, разве только если начальство, — согласился Антошин, — а я тут при чем? Я человек приезжий, смирный, мне на работу надо становиться, пропитание себе зарабатывать, вот дурья голова. Как раз об этом с тобой и толкуют. Хочешь пока на работу поступить, подработать, и на хлеб хватит, и на квас, и на салы, и на воду лимонад, и на фруктовую карамель, и на вино... И с бабами в сласть погуляешь. — А чего такого с меня требуется? — спросил Антошин. — К этому конопатому будут всякие люди ходить, — снова зашептал Сашка. — Требуется установить, что за люди, куда от него уходят, и мне потом докладывать. А уже я по начальству, понял? — А это почему я за ними следить? — спросил Антошин, с трудом удерживаясь, чтобы не разбить в кровь приторно-ласковую Сашкину физиономию. — А может, они тоже государственные преступники? Вот почему, — терпеливо объяснил Сашка, вздрагивая каждый раз, когда мимо них кто-нибудь проходил. — Ежели они, преступники, бунтуют, то надо, конечно, проследить, где кто проживает. Тогда их можно будет взять под арест». Он заметил хорошо разыгранное недоумение на лице своего собеседника и пояснил, «Ну, посадить их в тюрьму, потом под суд и в Сибирь на каторгу, чтобы не мутили православных христиан. Теперь тебе понятно?» «Теперь понятно», — согласился Антошин. «А я тут при чем?» «Тебе это еще более понятно, ты их и проследи». — Мне нельзя, — горячо отвечал ему Сашка, — стал бы я с тобой доходами делиться, как бы мог сам. Да мне нельзя. Уж он знает, что я в сыскном работал. Уже ему какая-то сука про меня набрехала. И потом я из себя мужчина приметный, образованный, а ты, наоборот, неприметный, одним словом, деревенщина, Рязанька сапузая. Да ты не обижайся. Я тебя деревней не со зла называю. Так, к слову. Я не рязанский, а московский, и обижаться мне на тебя не стоит, — медленно протянул Антошин, лихорадочно обдумывая, что лучше — отказаться под благовидным предлогом или в интересах Конопатова и революции согласиться. — А мне за это что будет? Какая награда? — Деньги тебе будут, — жарко зашептал Терентьев. Очень большая масса денег, пять рублей, даже шесть. — Ну как? — Боязно мне, — сказал Антошин. — Еще зарежет? — Да не зарежет он тебя, — стал его успокаивать Сашка. — Очень ему нужно таких, как ты, резать. Ты для него будешь вроде как пар, и все. — Боязно мне, — повторил Антошин с сомнением. — Разве что для начала попробовать. Только ты мне... «Как? Деньги вперед дашь?» «Сейчас не дам. Не буду врать. Не при деньгах я сегодня. А придешь ко мне с первым докладом, сразу дам тебе задаток. Я тебе сразу полтинник отвалю, даже целковый. Желательно тебе получить такую сумму денег? Ты сказывай, не стесняйся». «Желательно», — протянул Антошин, — только боязно. «Смотри». Если ничего у меня не получится, не сердись. Получится у тебя, голову даю отсечь, получится, ты парень толковый. А ты меня не обманешь? Совсем уже вошел в роль Антошин. Ну как ты, Егор, сомневаться можешь? Ай-яй-яй, закачал на него головой Сашка, довольный, что дело на мази. Разве я похож на жулик? Похож. С почти клиническим простодушием промолвил Антошин, глядя прямо в глаза Сашки. — Ты ужасно хитрый. — Что хитрый — это верно, — согласился Сашка. — Без этого в нашем деле нельзя. Хитростью кормимся. А что я на жулика похож, так это ты говоришь исключительно по своему невежеству. Вам деревенским всякий городской жуликом кажется. — Значит, по рукам? — Разве что попробовать, — сказал Антошин. — Только чур не получится у меня. Не сердись. Не буду, не буду. Честное мое тебе благородное слово. — Смотри, не забудь. Обещал для начала рубль, — напомнил ему Антошин. — Считай, он уже у тебя в кармане. — Ой! — тихо вскрикнул Сашка и потащил Антошина за угол, в Сытинский переулок. Видишь, вон там, со Страстной, идет этот самый Конопатый. Так ты ему пойди навстречу,